Глава вторая. Мы выехали в тот же день. Время было слишком ценным ресурсом, чтобы его тратить на долгие сборы. В колонне было четыре броневика. Они выглядели как обычные внедорожники, и только приглядываясь, можно было понять, что их ходовая усилена для того, чтобы выдерживать вес бронированного кузова. Мы двигались во втором, вместе с Майклом и Патриком. Наш телохранитель чуть не уехал раньше, посчитав себя свободным от обязательств. Даже выдвинулся в сторону границы с Мали на одном из чудом уцелевших пикапов Срудника. Но, видимо, после переговоров по спутниковому телефону, которым его снабдил на дорогу ночной клан, принял решение вернуться. Свое возвращение он никак не комментировал. Да оно было и не нужно. В случае крайней необходимости Эльвира могла быть очень убедительной. Однако он явно был не в настроении. Мне было любопытно, что же такого использовала наш лидер, чтобы наёмник остался с нами, но хватало мозгов не спрашивать об этом напрямую. Впрочем, скоро выяснилось, что дело было вовсе не в нас и не в Эльвире. В третьей машине ехало сердце в сопровождении четырёх охранников. Молодых на вид парней с хищными весёлыми глазами в четвёртую были загружены припасы и оборудование. Их сопровождали ещё два боевика ночного клана. Не очень понимал, почему такой порядок показался ему самым выгодным, но спорить не было ни времени, ни желания. Поначалу на дороге то и дело попадались следы прошедшей бури, поваленные стволы и какой-то мусор. Такие участки приходилось объезжать по обочине. В некоторых местах грунтовая трасса была подтоплена, но броневики были снабжены шноркелем, так что эти препятствия мы преодолевали без особого труда. Однако же всего в паре десятков километров эти следы стали пропадать, будто бы буря сюда не дошла. «И интересно!» — первой заговорила Соня, хмуро глядя в окно. «Интересно!» Буря как-то связана с нашим делом? Просто я ничего не хочу сказать, но какое-то очень уж странное совпадение. Я слышала, для здешних мест такие бури большая редкость. Мы ведь очень далеко от побережья. А тут ураган пронёсся вглубь континента, почти не утратив силу. Патрик отвлёкся на секунду от дороги, чтобы посмотреть на Соню через зеркало заднего вида. Кстати, ещё один ложный стереотип. Он прекрасно отражался в зеркалах. Ты права, кивнул он, не думаю, что это совпадение. Более того, таких вещей следует ждать, когда речь идёт о возможном изменении реальности. Но я не знаю, что именно сыграло в эту сторону. Точно не воля предка. Ему эта буря скорее помешала. Значит, это штуковина в соседней машине, сказала Соня. Потенциально очень опасно, закончил фразу Патрик. Верно, и мы не можем полностью предсказать эффекты, с которыми можем столкнуться. Признаться, не удивлён, мрачно заметил Майкл. Рисковать чужими жизнями и жертва Дими это ведь в порядке вещей, не так ли? Его голос звучал необычно жёстко и сухо. Патрик повернулся к наёмнику, скользнул по нему взглядом. По сей чему ответил усмехнувшись. Вижу, вы уже сталкивались с нами. Майкл промолчал, но Живаки на его скулах красноречиво ответили за него. Что ж, могу констатировать, вам сильно повезло. Раз вы ещё живы и даже не присоединились к нам. Я молчал пару минут, потом решился вмешаться. Майкл, сказал я. При всём уважении к вашему профессионализму, Но если есть какие-то причины, по которым исполнение ваших обязанностей может быть затруднено, я бы предпочёл об этом знать. Наёмник ответил не сразу, и это мне совсем не понравилось. Таких причин нет, бросил он и тут же добавил: больше нет. Точно, не удержался я. А вы у вашего знакомого спросите, у Сергея. Майкл явно сорвался. По его глазам я увидел Что он пожалел о сказанном уже через мгновение после того, как фраза слетела с его губ. "Сергей", Патрик поднял брови. "Знавал я одного Сергея. Да, это многое объясняет. Но вы не держите зла, Майкл. Каждый выживает как может. Сейчас мы на одной стороне". "Зла?" ухмыльнулся наёмник. "Я давно не мыслю такими категориями, уважаемый. Но в одном вы правы. Работу Надо делать. Патрик улыбнулся, кивнул и поправил чёрные солнцезащитные очки. Километров через 50 узкий просёлок закончился. Мы оказались на трассе, где даже местами появлялся асфальт. Тут было достаточно оживлённо. Раз в 2-3 минуты кто-то ехал по встречке, но обгонять нас никто не решался. Как мне кажется, мы и без того неслись недопустимо быстро для такой дороги, тем более что то и дело попадался двухколёсный транспорт разного типа мопеды. На некоторых из них путешествовали целыми семьями, включая маленьких детей. От этого мне было здорово не по себе. Будьте осторожны, пожалуйста, попросил я Патрика, когда мы обогнали очередной мопед. Не беспокойтесь, ответил он. «Лишние жертвы нам так же противны, как и вам». Я решил не заострять внимание на слове «лишнее». Вскоре мы заехали в какое-то селение. Скорость пришлось снизить, иначе точно не обошлось бы без трагического происшествия. Кажется, местный народ считал довольно загруженную трассу частью пешеходной улицы, на которой, по какому-то недоразумению, появились автомобили. Селение состояло из сплошь одноэтажных глинобитных домишек. На улицах шла бойкая торговля. Продавали овощи, фрукты, какую-то дешевую одежду. Один раз даже мелькнула аптека с вывеской на зеленом фоне. И все равно, после нескольких дней в глуши, это казалось цивилизацией. «Довольно большая деревня», — заметил я. «Это город», — поправил Патрик. «Куруса». называется. А что это там за речка? спросила Соня, указывая куда-то вперёд и влево. Это одна из великих африканских рек, ответил Патрик. На русском она называется Нигер. Но если что, не рекомендую употреблять это название среди местных. Могут обидеться. Американское влияние, знаете ли. Лучше говорить на английский Niger. Niger. Но вообще, местные её называют Джолиба. Уже бывали здесь, да? предположила Соня. Я давно живу, улыбнулся Патрик. Вскорь мы переехали реку по мосту, довольно высокому. На другом берегу, прямо на песке, люди стирали бельё. Интересно, а это не опасно? спросил я, указывая на стирающих. Купаться, наверное, опасно, ответил Патрик. Мало ли, какую заразу можно подхватить. Но стирать почему нет? Если белье потом сушить на солнце, ультрафиолет всю заразу уничтожает. Я заметил, что Майкл осклабился при этих словах. Не укрылось это и от взгляда Патрика. «Ничего, вы привыкнете», — добавил он, глядя на наемника через зеркало. «Поймете, что мы ничем не хуже и не лучше обычных людей». Разве что мудрости у нас побольше. Но это наживное, и просто вопрос времени. Прошу прощения, ответил наёмник, кажется, даже искренне. Ну а крокодилы? спросила Соня. Если утащат кого-то? Патрик рассмеялся. А вы оптимисты, сказал он. Если бы тут появился крокодил, у местных бы случился праздник и торжественное барбекю. Он вздохнул и добавил: Сожрали всех крокодилов. Это же люди. Через пару часов стемнело, как полагается в этих местах очень быстро. Автоматика включила фары, но Патрик тут же их вырубил, чтобы не мешать ведущему, пояснил он. Если что, мы прекрасно видим в темноте. Я в курсе, ответил Майкл. Хотя некоторые вещи, которые доступны вашему другу Сергею, для нас также далеки и непонятны. Как для вас возможности видеть в темноте, улыбнулся Патрик. Не знаю о чём вы, наёмник пожал плечами. Получилось довольно натурально, но я не сомневался, что он знает об особых возможностях Сергея. Кстати, если вам интересно про Сергея, то Патрик не договорил. В этот момент что-то на капоте машины заискрило. Я успел заметить, как вверх рванули две полосы. Над нами что-то бабахнуло. Справа от впереди идущего броневика вспухла оранжевая вспышка взрыва. Ударило по барабанным перепонкам. Я успел заметить, как Майкл на заднем сиденье схватил Соню и полностью закрыл её своим телом. В его правой руке каким-то волшебным образом появился пистолет. Патрик резко взял влево и съехал на обочину. Из машины, скомандовал Майкл. И сам тут же последовал своей команде, увлекая за собой Соню. Я тоже не стал мешкать, вывалился наружу и, повинуясь инстинктам, распластался по земле. Это спасло мне жизнь. Над головой про свистели пули. Они выбивали искрки из бронированного корпуса нашей машины. Майкл оставил Соню в небольшом углублении за броневиком. Теперь он активно отстреливался. Я покрутил головой в поисках Патрика. Но он исчез. Это продолжалось меньше минуты. Потом стрекотня, как выражался Сергей, прекратилась. Майкл осторожно поднял голову, посмотрел на меня с Соней и жестом показал: "Лежите, не вставать". Однако сам подался вперёд и перекатом оказался под защитой второго броневика, который встал сразу за нами. По-прежнему было всё тихо. Мы лежали так ещё несколько минут. А потом появился Патрик. За ним несколько боевиков его клана тащили двоих, упирающихся и мычащих что-то пленных. Говорить они не могли, потому что рты им завязали какими-то чёрными повязками. "Вижу вы в порядке", сказал он. "Молодцы, что не пытались вмешиваться". Я встал и помог подняться Соне. Мы отряхнулись. "Ну и что это было?", спросил я. Мне показалось, что наша машина начала чем-то стрелять, добавила напарница. "Ага", кивнул Патрик. "Встроенная система ПВО отработала". Майкл присвистнул. "Да, так тоже бывает", улыбнулся лидер ночных. "Нас атаковали с дрона. Мы не успели организовать нормальное прикрытие. Потом обстреляли из гранатомёта. Нас хотели захватить, а не убить. Это очевидно". "Кто они?", спросил я. "Не знаю", улыбнулся Патрик. Его улыбка в свете луны, которая успела подняться над горизонтом, выглядела как-то особенно зловеще, но скоро выясним. Он сделал знак своим, и к нам подвели пленников. Один из них был темнокожим, возможно, местный, другой белый европеец. К нему и направился Патрик, всё так же улыбаясь. Некоторое время он глядел пленнику в глаза. Даже в скудном свете было видно, как сильно тот побледнел. Однако выражение его глаз оставалось твёрдым, волевым. "Ребят", сказал Патрик, не оглядываясь, но обращаясь явно к нам. "Я не настаиваю, но возможно, вы не захотите видеть, что будет дальше". Соня посмотрела на меня. Я отрицательно помотал головой. Тогда напарница сжала мне руку, я отошла куда-то за броневик. Майкл посмотрел на меня со странным выражением, как мне показалось, даже осуждающее. И тоже, к моему удивлению, последовал за напарницей. Патрик всё-таки оглянулся и посмотрел на меня. Потом с едва заметной улыбкой пожал плечами и вернулся к пленнику. Я ожидал, что лидер ночных начнёт с психологического давления, использует какие-то особенные приёмы внушения. И лишь потом перейдёт к физическому воздействию. Сергей рассказывал, что когда работают профессионалы, со стороны это выглядит совсем не впечатляюще. На это я и рассчитывал. Извини, приятель, сказал Патрик на английском, обращаясь к пленнику. Но рот я тебе открыть не могу. Старая давно отработанная схема. Отрава в зубе. Так? А то и не просто отрава. Я слышал, некоторые кланы используют боевые нервно-паралитические отравляющие вещества. Ты случайно не из таких? Пленник в ответ что-то промычал и зло зыркнул на Патрика. Нет-нет, проверять я не буду, рассмеялся тот и сделал шаг к пленнику. Тот забился, отчаянно пытаясь освободиться, но боевики держали его железной хваткой. Некоторые даже натренировались глотать язык. Представляешь, продолжал Патрик. Они умирают от асфиксии. Ужасная смерть. Не находишь? Я слишком поздно понял то, что сейчас должно было произойти и не успел даже отвернуться. Не беспокойся, сказал Патрик. Его голос изменился, будто что-то во рту мешало ему говорить. Больно не будет. Зубы, как-то отстранённо подумал я. Ему мешают зубы. Пленник дёрнулся и закатил глаза. Я услышал лёгкий хруст, потом глотательный звук. Нужно было хотя бы закрыть глаза, но я был словно заворожённый. Я видел, как у тех двоих боевиков, которые держали пленника, тоже выросли клыки. По сигналу Патрика они подняли руки захваченного противника и впились в оголённые запястья. В свете луны я видел, как ходили их кодыки. Мне не было страшно, и, наверное, это неправильно. Человек должен испытывать ужас при виде таких вещей. Я долго не мог признаться в этом самому себе, но мной двигало любопытство. Я продолжал наблюдать за тем, как из человека выпивают кровь, осознавая, что являюсь одним из немногих, кто видел это и будет жить дальше. Это было очень странное чувство. Кожа пленника сморщилась, щеки ввалились, обнажая желтоватые зубы, глаза в глубоких глазницах стали мутными. Наконец, звуки жадных глотков прекратились. «Что делать с этим?» – один из боевиков указал на второго пленника. «Будете пробовать?» «Нет необходимости», – улыбнулся Патрик. «Он весь ваш». Вытирая уголки рта тыльной стороной ладони, Патрик подошел ко мне. «Потянулся». улыбнулся, потом сказал: "Ты отлично держишься. Не будь ты уже занят. Я бы подумал насчёт тебя. Перспективный парень". До меня не сразу дошёл смысл сказанного, а когда дошёл, только тогда мне стало страшно. Все броневики остались на ходу. Повезло, гранатомётный выстрел ударил в землю, стрелок плохо прицелился. Всего через 5 минут после инцидента мы продолжили движение. Я думал, вы захотите узнать информацию, допросить его, сказал я. Патрик удивлённо посмотрел на меня. А вы ведь недавно посвящены так, улыбнулся он. Те ваши, которые постарше, знают о нас куда больше. Я развёл руками. Что есть, то есть, сказал я. Как-то мы не рассчитывали, что в этом задании нам будет суждено пересечься с вашим кланом. У вас ведь говорят, что все, что не делается, к лучшему. Так ведь? Уверен, что так и есть. Ответ очень простой. Артем, кажется, Патрик впервые назвал меня по имени. Интересно, это что-то значит? Можно просто Арти, сказал я. Хорошо, Арти, улыбнулся Патрик. Если хочешь, мы можем на ты перейти. Мне всегда симпатизировала Альфа, что в русском языке сохранились такие вещи, отражающие степень близости беседующих. Обычно это характерно для восточных языков. Не сказать, чтобы я был в восторге от этой идеи, особенно после пояснений, но отступать было поздно, конечно, кивнул я. Так вот, я ведь уже упоминал, что кровь это не только эритроциты, железо и прочая химия, Это ещё и нечто больше, в том числе жизненный опыт. Вы что, считаваете память через кровь? ошарашенно спросил я. Ну не то, чтобы память, ответил Патрик. Скорее жизненные ощущения. Например, узнать точную формулу какого-нибудь лекарства или сложный пароль не получится. Но нам этого и не надо было. Достаточно определить принадлежность тех Кто нападал? И как? заинтересовалась Соня. Определили? Да, кивнул Патрик. Это пограничники. Соня усмехнулась. Патрик удивлённо посмотрел на неё в зеркало заднего вида. Соня сидела рядом с Майклом на заднем сиденье. Мне кажется, это совсем не смешно, сказал лидер ночных. Думаю, это не те пограничники, которые границу охраняют. Верно? догадался я. заслужив очередной удивлённый взгляд. Ну, ребят, вы и даёте. Патрик пожал плечами, не опуская рук с руля. Ещё немного, и я начну думать, что вам столько лет, насколько вы выглядите. Я промолчал, глядя перед собой. Что? Реально? Кажется, ночной был реально удивлён. Ну и дела. И вы достали такое сердце. Что ж, поздравляю. Похоже, ваш клан ждёт подъём. Раз уж умудрился такую молодёжь вырастить. Ирония или он серьёзно? Что можно ждать от векового чудовища, которое упорно играет роль своего рубахи парня? Спасибо, всё-таки сказал я. Но кто такие пограничники? Патрик вздохнул. Да, немного необычное ощущение побыть немного наставником участников алой ступени, сказал он. Но всё когда-то случается впервые, не так ли? Он улыбнулся и подмигнул мне. Пограничники это те, кого сейчас назвали бы читерами. Они используют баги нашей реальности для того, чтобы получать разные плюшки. Я верно выразился? Понятно. Вполне, кивнул я и спросил. Должно быть сложно следить за новыми веениями в стандартах общения. Да? Патрик проигнорировал мой вопрос, только ещё раз неопределённо пожал плечами, и только потом до меня дошло, каким именно способом он мог получать такие языковые обновления. Язык это ведь не совсем то же самое, что пароль или код. Это сам способ мышления, основа информации. В зеркале я увидел, что Майкл достал из кармана беспроводные наушники, И довольно демонстративно вставил их в уши. Умный парень. Этот жест от Патрика тоже не укрылся. В общем, это серьезные ребята. Пожалуй, самые серьезные из возможных. Думаю, если бы не было нас, они бы легко подмяли под себя все остальные кланы. Включая Алую Ступень, разумеется. Кстати, знаете, как они вас называют? Мусорщики? Он хохотнул. Ладно бы еще хирурги. Я бы понял, но мусорщики — это вас, которые обеспечили львиную долю прогресса в нашем мире за последние несколько веков. Нам совершенно все равно, кто как нас называет. В этот раз я сам пожал плечами. И это правильно, кивнул Патрик. Кстати, пограничников долгое время считали колдунами, настоящими чернокнижниками. Если что, было и несколько фальшивых. Им даже удалось достичь определённого влияния в прошлых веках, несмотря на то, что их достижения не имели никакого отношения к реальности. Впрочем, неважно. Кларк ведь сказал, что с какого-то определённого момента технологии перестают отличаться от магии. Что за Кларк-то вы знаете? Писатель-фантаст сухо ответил я, мрачно глядя перед собой. Верно, верно. Патрик вздохнул. Занятный был старикан. Мы познакомились, когда он уже был крепок в годах. Жаль, будь он моложе, готов спорить, мне удалось бы уговорить его присоединиться к нам. Что ни делается, всё к лучшему, повторил я его же сентенцию. Это да, кивнул ночной. Но сейчас у нас объективные неприятности. Ситуация эскалируется, а для того, чтобы подтянуть нужные силы, требуется время. Ребята, мы вступаем в гонку. Имейте это в виду. А почему пограничники-то? спросила Соня. Почему они так называются? Ну я ведь объяснил, улыбнулся Патрик. Их пути проходят по границам реальности.